Глава двадцать вторая. Ницца. Ницца словно сошла со страниц любовного романа. Ярко-голубое небо, пляжи из песка и гальки и великолепные полуголые европейцы с бронзовой кожей. Натянув солнечные очки, я читаю за столом, разложенным на кусочки дороги рядом с книжным магазинчиком. Порой, отрываясь от строк, чтобы поразглядывать людей и пофантазировать о том, что их сюда привело. По сравнению с ними я чувствую себя почти прозрачной. Кожа у меня белая, как лилии, и я надеюсь, что солнце сделает её на несколько оттенков темнее. Главное, чтобы не красный, как алая буква. Я намазываю солнцезащитный крем толстым слоем, а местные блестят будто натёртые маслом, которое подчёркивает каждый изгиб и мускул. Они похожи на спустившихся с небес богов. Жизнь так несправедлива. Я прямая как палка и ни одного изгибика. Единственные мышцы, которые выделяются на моём теле, это бицепсы, потому что я иногда подолгу держу на весу книги, и ими я, честно говоря, горжусь. Мы готовимся к вечеринке на улице, и со своего местечка я вижу пляж. Он соблазнительно кличит меня. Приходи и искупайся, Ария. Но не могу же я отказать. Вечеринка официально начинается через час. У меня ещё куча времени, чтобы ополоснуть в океане своё белое тело. Надев купальник, я хватаю полотенце, перебрасываю его через плечо и отправляюсь в фургон Рози. Я нахожу её в излюбленном месте, на кухне. Ей явно помогает свежий океанский воздух. Что готовишь? Она, улыбаясь, поднимает взгляд. Сделала фруктовый лёд, махито с гуавой и лаймом, пинаколаду и лаймовый пирог. Рот наполняется слюной при одной мысли о фруктовом льде. Стоит ужасная жара. Я попробую каждый вкус, когда заморозится. Конечно. Ты куда собралась, к воде? Спрашивает она с таким видом, Будто я собираюсь прыгать в раскалённые адские котлы. "Дам, хочешь со мной?" Она вытирает руки полотенцем. "Я же сжарюсь, покраснею как рак. Я намажься кремом от загара и собирайся, мамочка." Рози ещё бледнее меня, если такое вообще возможно. У неё светлые волосы и потрясающая светящаяся кожа. Среди загорелых бронзовых тел Мы уж точно будем выделяться. Ладно, только сначала намажусь кремом. Макс где-то там на доске. Его жизнь в руках глубокого синего океана. Мы все выживем, Рози? Она скрещивает пальцы, будто не до конца в этом уверена, и идёт за занавеску в спальню. Пока я её жду, рассматриваю фургоны, припаркованные вдоль всей улицы. Похоже, выйдет потрясающе многонациональный фестиваль. А я обожаю такие. Вон стоит фургон с греческой кухней под названием Тарамослата, и у них на доске объявлений анонсировано мероприятие с разбиванием тарелок. Тарамослата блюдо греческой кухни, представляет собой смесь из копчёной тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока. Используется в качестве закуски. Традиционно подаётся с маслинами и хлебом пита. а также к бутербродам. Разбивание тарелок традиционный греческий обычай, включающий в себя битьё посуды на различных празднованиях. Дальше расположились тайские дамплинги, креольский soul food, кроке-мбуш, и это только малость. Я уже вижу, как выкатываюсь после этого уличного фестиваля на пару килограммов тяжелее, чем есть сейчас. «Похоже, нам придется тут все исследовать», — говорит Рози, присоединяясь ко мне и показывая на фургончике с едой. «Я обожаю, что ты называешь это исследованиями, как будто мы не собираемся обожраться блюдами из кухонь со всего света». «Ну, все знают, что калории не засчитываются, если это ради исследования». «Разумеется. А ты вообще ешь за двоих. Придется удвоить порции». Мы ступаем на песок и снимаем шлёпки. А где Тори? спрашиваю я, внезапно осознав, что я не видела даже её следы уже неделю. Интересно, хорошо это или плохо? Рози расстилает полотенце и тянется с ответом. Ну, Рози, просто говори. Она прислала мне сообщение, но ты же знаешь, что нельзя верить всему, что говорит Тори. Они встречаются. Он сделал ей предложение. Теперь я единственный резидент города Одиночество, население 1 один человек. Они купят особняк в Лос-Анджелесе и заделают прекрасных загорелых детей, а в их детской будут только этичные игрушки из переработанной древесины. Рози откидывает голову и хохочет. Ну, не совсем. Она сказала, что они были на одном свидании. на котором присутствовала и ты. И после этого она его особо не видела, потому что он очень занят своими писательскими делами. Но она рядом, когда ему нужно расслабиться. А я ей сказала, что это полная фигня, и что если она и впредь будет баломутить воду только ради того, чтобы насолить другим, то мы больше не пригласим её путешествовать с нами. Ты так ей и сказала? Рози избегает конфронтации. так же, как физических упражнений. Две абсолютно ненавистные ей вещи. Да. А она что сказала? Извинилась. Сказала, что у неё были к нему чувства, но пока они не взаимны. Вау. Меня затапливает тихий восторг, но я сейчас растаю под жаром солнца. Пойдём на мокнем. Я бегу в воду и ныряю, пока Розия неуверенно трётся на берегу, как будто океан проглотит её полностью. Ну же, Рози, это вода, не кислота. Она закатывает глаза и аккуратными шажками идёт вперёд, ах, когда холодная вода смыкается вокруг её лодыжек. Мне надо привыкнуть. Я уже успею выйти, пока ты зайдёшь. В конце концов, она входит в воду. вздыхая и ахая, как старушка. Мамочки, вот поэтому я и предпочитаю твёрдо стоять на ногах. Это и для тебя полезно, и для ребёнка. Она широко улыбается и присоединяется ко мне на глубине. Всё встаёт на свои места. Не хочу сглазить, но наконец у меня такое чувство, что я там, где надо, там, где должна быть. Даже то, что я беременна и так далеко от дома, не кажется настолько страшным, как было бы когда-то. Можешь представить, что было бы, если бы такое случилось со мной год назад? У меня случилась бы истерика вселенского масштаба. Ты прошла долгий путь, Рози. Она кивает, болтая руками в воде. Боже, у меня было так много страхов, их и сейчас много, но они хотя бы не держат меня на месте. Жизнь в доме на колесах — Микстуры от всех недугов. Оно и верно. Что если бы я осталась в Лондоне, когда Калум ушёл к Клое с буквой К. На её прошлый день рождения муж Рози Калум объявил, что уходит от неё к шефу де парти, которая работала с ним в одном ресторане. Вскоре после этого, когда развод был всё ещё в процессе, она узнала, что Клое беременна от Калума. а ребёнок, очевидно, был зачат, когда они всё ещё были вместе, и Каллум жил с Розе. Это сильно её подкосило, и она сбежала в кочевническую жизнь, по большей части потому, что других вариантов не было. А она хотела убраться подальше от токсичной среды кулинарного Лондона, где каждый знал сплетни о других, и в том числе и о Розе. Но потом случился Макс, а Каллум... оказался просто мерзким шажочком на пути к истинной любви. «Мне кажется, тебе и не суждено было жить той жизнью, Рози. Ты не была счастлива?» «Нет, не была. Та жизнь была лишь пустой оболочкой. А теперь, когда у меня есть Макс, я удивляюсь. И чего я вообще нашла в каллуме? Сперва надо поцеловать пару лягушек, верно?» Она усмехается. «Верно». Я поднимаю ноги и ложусь на спину, подставляясь солнцу. Знаешь, Рози, я подумала, может быть, одной до конца жизни не так уж и хорошо. Я чувствую, что слишком глубоко погружаюсь в книги, слишком много времени провожу в одиночестве. Я переживаю, что в один прекрасный день я оторву взгляд от страницы и обнаружу, что рядом никого нет. Только я, фургон и бесконечный вид. Рози ложится на спину и плывет рядом со мной. «Я понимаю, почему ты дала Ти-Джею такое обещание. Должно быть, это было тяжелое время, но даже он не хотел бы от тебя такой жертвы. Ты самый жизнерадостный человек из всех, что я знаю. И быть одной для тебя — это идти против природы. Дело не только в обещании. Еще и в его последних словах». «Что за слова?» Мы с тобой ещё встретимся. Такое-то время она ничего не говорит. Думаешь, если ты двинешься дальше, то потеряешь шанс встретиться с ним в следующей жизни. Я прикусываю нижнюю губу, обдумывая ответ. Звучит глупо, знаю, но да. Что если я упущу возможность снова быть с ним в другой жизни, в следующей жизни, в любой жизни? Я уверена, что это так не работает, Ари. Он твоя первая невероятная любовь. И если существует какой-то другой мир, он будет ждать тебя там, как и обещал. Это глупо, но тогда это оказалось правдой, как будто он знал, о чём говорит. И я за это держалась. Это помогло пережить мне тот первый невозможный год. Маленький холмик живота Рози выдаётся из воды. Она всего на третьем месяце. Я представляю, как сильно он увеличится в размерах и воображаю её в других водоёмах на нашем пути, с животом всё больше и больше и больше. Ария, нет простых правил тому, как надо справляться с горем и тем, что приходит после него. Но когда я говорю тебе прислушаться к своему сердцу, я имею в виду правда. Послушай. Это не просто клише. Это реальный способ пережить трагедию. Ты знаешь, что есть стадии. Гнев, отрицание и все такое. Но есть и другие. Отдать одежду Ти-Джея и перестать смотреть на его фотографию по сотне раз на день. Убрать ее в тумбочку, чтобы было не так больно. Когда-нибудь, когда ты преодолеешь все эти стадии, последний станет открыть свое сердце кому-то новому. Об этом я и не думала. Впусти немного солнца. Пусть оно осветит твой тёмный путь. Но только если ты сможешь отпустить своё чувство вины, не дашь ему больше управлять тобой. Но в том-то и дело, что я не знаю, как перестать чувствовать себя виноватой. Она взмахивает руками вверх и вниз. Поверь мне, я прекрасно понимаю. Когда умер отец, меня это просто поглотило. А потом Мэй прочитала мое лицо, провела этот удивительный и прекрасный ритуал, хоть я и подумала, что она, возможно, пытается украсть мою душу. Я поняла, что это чувство вины только мне не дает двигаться дальше. А больше оно не помогает ничему. Вина не воскресила бы моего отца, чтобы я могла наладить с ним отношения и, получить прощение, которого так желала. Так какой смысл держаться за что-то настолько токсичное и позволять этому отравлять твою жизнь? В этом нет никакого смысла, особенно если человека уже нет с нами. А ведь у меня было основание чувствовать себя виноватой, в отличие от тебя. Разница велика. Ти Джей правда хотел, чтобы я построила новую жизнь без него. Вышла замуж, родила детей, полный набор. Это удивительно, учитывая обстоятельства. За это и надо держаться. Если будешь чувствовать, что тебя снова обволакивает чувство вины. Я глубоко вдыхаю и выдыхаю всю боль и чувствую себя легче. Плавая в Средиземном море, словно я какая-то морская богиня. Мне всё время так одиноко. Я буквально окружена счастливыми путешественниками. И у меня миллион друзей, но я чувствую себя одной. Я хочу это изменить. Что же тебя останавливает? Ну, во-первых, его мама. Представь, как она меня возненавидит, когда узнает, что я с кем-то сошлась. Я уверена, она бы порадовалась за тебя, Ария. Тебе надо излить ей душу. Писем недостаточно. Надо поговорить с ней по телефону. Думаю, тебе надо сильнее поверить в неё. Вспомни про то, что однажды ты была ей как дочь. Это правда. Мы с Мэри ездили вместе отдыхать, только мы девочки. Раз в месяц ходили в кино. Да, но я не могу перестать волноваться. Я опускаю вниз ноги, чтобы опереться о дно. Тогда чего ты ждёшь? Поговори с Мэри, а потом признайся Джонатану в своих чувствах. После, кажется, вечности молчания я говорю: "Наверное, надо сказать ему, что, наверное, что? Я разучилась это делать. Я сломалась". Ты не сломалась. Просто немного заржавела. Мы смеёмся и плывём обратно к берегу. Уличный фестиваль Мероприятие жизнерадостное. На выбеленной солнцем улице группа наигрывает музыку в стиле регги, а как не быть счастливым, когда слышишь регги. Это одна из простых радостей жизни. Я пританцовываю, помогая Розе подавать еду. Её фруктовый лёд пользуется настоящим успехом у толпы. Когда мы заканчиваем с очередью, я возвращаюсь в книжный магазинчик и помогаю покупателям найти давно забытые издания. Мы возимся в пыли вместе с розовыми от солнца туристами, прибившимися на уличную вечеринку. Атмосфера просто невероятная и напоминает мне о том, почему мы выбрали такую жизнь. Хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался. Через несколько часов толпы редеют, так что мы с Рози решаем воспользоваться шансом и попробовать международные кухни. тера масалата и другие фургончики ближайшие к нам ещё выдают заказы, так что мы продолжаем идти, пока не находим более свободное кафе. В Таиланд широкий выбор острой еды. Так что я беру себе лап, и мы идём дальше, пока Рози выискивает себе что-то менее острое. Лап лаосский мясной салат, популярный в Таиланде. Чего желаешь? Ты не поверишь. Солёных огурцов? Разве не их обычно хотят беременные женщины по какой-то необъяснимой причине? Нет. М-м, большой сочный чизбургер? Нет. Я хочу одно из чёртовых живи вечно смузи Макса. Или как он там обзывает свои извращения. Нет. Она опускает голову, сгорая от притворного стыда. Я знаю. Почему? Почему? Почему? У ребёнка половина его генов. Вот почему. Она ударяет ладонью по лбу. Ну да, разумеется. Об этом-то я и не подумала. На каждом шагу Розе возмущалось пищевыми привычками Макса. Как эти двое вместе ужинают, вообще непонятно. Они же едят абсолютно противоположные вещи. Если бы Розе пришлось отказаться от сахара, она бы, думаю, вслед отказалась и от воздуха. Тогда как Макс считает, что сахар это от дьявола. Ах, это любовь. Ну что, пойдём, возьмём тебе немного питьевой еды. Боже, в кого я превращаюсь, стонет она, пряча лицо в ладонях, пока я покупаю целую коробку мини-тако. нежели те холопению. Продавец высыпает целую горку холопению поверх моих тако, и я его благодарю. Я теперь не могу с тобой делиться и ем в два раза больше. Уверена, что не хочешь хотя бы кусочек откусить. Она бросает взгляд на пухлые от начинки тако и становится бледно-зелёного оттенка. Это получается определённое нет. Надеюсь, я не превращаюсь в вегана. Я смеюсь от выражения её лица. Ей, как бывшему мишленовскому повару, вся концепция веганства кажется проблематичной, но её диета определённо движется в этом самом направлении. Сваливай вину на ребёнка. Как только малыш Индиго появится на свет, я отведу тебя в ближайшее Tex-Mex заведение, и мы слопаем там столько вредной еды. сколько в нас влезет. А потом ещё и неприлично роскошный десерт, настолько огромный, что его, может быть, будет есть только двумя ложками. Tex-Mex техасско-мексиканская кухня. Ладно. Я отмечу это себе в календаре. Макс торгует бодро. Для его холодных свежих соков погода выдалась что надо. Когда он видит Рози, Он бросает всё и обходит стойку, чтобы обнять её и проверить, всё ли в порядке. Ну что за мужчина. Да, всё отлично. Просто я слегка проголодалась. Глаза Макса победно блестят, но он не тыкает рожи носом в её внезапные желания. Хочешь имбирного смузи для желудка? Он выглядит нежным. Ладно. Она никогда не признается, что еда Макса лечебная. Никогда. Он стремительно готовит смузи из всяких полезных суперфудов и объясняет ждущей толпе, что Рози любовь всей его жизни и что они ждут своего первого ребёнка. Посетители охают и ахают, а Рози становится такого же цвета, как клубника, которую он добавляет в микс. Я договорился сегодня встретиться с другом в Репондар в Монако. Присоединитесь ко мне? Конечно, отвечаю я. А ты что думаешь, Рози? Она берёт протянутый смузи. Да, отличный план. Будет здорово куда-то выбраться, раз уж я чувствую себя лучше. Пойдём опосташим нашу казну, чтобы потратить деньги на дорогущие коктейли. Я смеюсь её честности. Лазурный берег славится своим гламуром, а это стоит не дёшево. в особенности бары и клубы, куда приходят поторговать лицом, и которые мы обычно избегаем. Она цело мудрено целует Макса в щёки, но он привлекает её в медвежьи объятия и не отпускает целую вечность. Обожает тот факт, что у Макса душа нараспашку, и он это даже не скрывает. Итак, говорит Рози, что нам надеть на вечер? Мы же всего лишь идём выпить с каким-то другом Макса. Вряд ли бы Макс выбрал заведение, для которого нужно разодеться. Она занята своим смузи, размешивает его бумажной трубочкой. Да, но мы же в Ницце. Мы должны выглядеть как модницы. Игра слов. Слово Nice, Ницца nice и Nice хорошо. Шутка твоя мне понятна, но мы едем в Монако. Там живут короли. Ладно, тогда заходи, когда закончишь с работой, и пока будем ждать вечера, обсудим, какое из двух платьев мне надеть. О'кей? Она смеётся. Ты бы и в мешке из-под картошки выглядела хорошо. Он чешется. Она хохочет, и только вернувшись в книжный магазинчик, я задаюсь вопросом: так ли невинна эта встреча? Или они замышляют что-то за моей спиной?